«О, Каэль!» – раздалось за спиной прогуливающегося эльфа. «Отлично! Тебя-то я и искал!» Бывший пограничник и несостоявшийся шпион развернулся и с удивлением уставился на полупрозрачного шиноби, вернее, на духа, который полностью скопировал облик эльфа, приближенного к правителю и занимающегося теми делами, про которые приличный политик никогда не говорит на публике. Шаманом он не был, но некоторое количество сущностей сынных планов его почему-то беспрекословно слушались, нарушая таким образом известные молодому волшебнику каноны искусства магии. Мое почтение, склонил голову в поклоне воинмаг, мысленно пытаясь понять, что же могло от него понадобиться одному из хозяев сумеречного леса. Если не сильно занят, поднимись ко мне. Попросили его с интонацией, не предусматривающей отказа. «Вход в мои апартаменты справа от ворот сокровищницы». При этих словах дух испарился, отправившись то ли на свой родной план, то ли еще куда. «Дорога мне известна», — ответил Каэль уже пустому месту и отправился к пирамиде. Входов в нее было несколько, причем некоторые поражали своими размерами. Тех, кто не знал, что через него регулярно проникают внутрь драконы. Четверо гигантских огнедышащих ящеров неусыпно охраняли богатство сумеречного леса. Одна из летающих рептилий ее воинмаг еще не видел, так вообще оттуда не выходила, поскольку была детенышем и могла свободно передвигаться в предназначенной изначально для людей и эльфов постройке. Каэлю оставалось лишь гадать, чем привлек к себе на службу гордых и могущественных повелителей неба высший маг. Впрочем, один из них, знакомый ему лично, причем куда ближе, чем хотелось бы, принадлежал к пещерной ветви этого народа и являлся, на удивление, неразговорчивым. Каэль ни разу не видел, чтобы тот с кем-то разговаривал. Когда же он как бы мимоходом задал этот вопрос сумеречной эльфийке из знати, которая чаще всех чистил чешую дракона и летала на нем осматривать окрестности, то получил исчерпывающий ответ. «Он идиот! Причем это уже не лечится!» Поскольку вышеупомянутая личность находилась куда ближе, чем хотелось бы самому воину-магу, и обладала, судя по прочитанным во время учебы книгам, феноменальным слухом, позволяющим ориентироваться в сложной системе тоннелей глубоко под землей, разговор пришлось прекратить. Возможно, аристократка Викаэль и не опасалась прицельного плевка кислотой, растворяющих железо и камень. Но о себе такого бывший житель древнего леса сказать не мог. Пройдя через пару незапертых дверей, в каждой из которых сидело по одному два духа, делавших вид, что они всегда тут были, и поднявшись по узкой каменной лестнице, Каэль оказался в небольшой комнатке без окон, откуда других выходов не было. Или они были скрыты. Все стены были уставлены шкафами, в которых стояли книги. Вот только вместо названий на переплетах были почему-то исключительно цифры. А в геометрическом центре комнаты располагался ее хозяин. Он сидел за сделанным из бамбука столом, буквально заваленным какими-то бумагами. Один. Даже духи вокруг него не крутились или слишком хорошо скрывали свое присутствие, чтобы воин-маг мог их сходу обнаружить. Еще в комнате имелось несколько стульев, на взгляд эльфа, привыкшего к вырезанным из дерева предметам мебели, хрупких и неудобных. «Нет здесь потайных проходов. Глухая стена везде». То ли разгадал, то ли прочитал его мысли Шиноби, но молодой эльф не почувствовал вмешательства в свое сознание. «Сам удивлен. Зачем строители разместили здесь этот скворечник? Или с планом чего напутали? Или ход их мыслей без двух-трех бутылок не понять? Ладно, не о том речь. Ты, наверное, гадаешь, зачем я тебя позвал». Каэль молча наклонил голову в знак согласия. Титулование среди сумеречных эльфов, как он успел заметить, было абсолютно не в ходу. Но сказать простое «да» столь влиятельной персоне мешало полученное воспитание. «Ситуация такова», — Шноби задумчиво постучал пальцем по столу, как бы размышляя о чем-то. «В общем и целом, парень, тебе просто не повезло». Обстоятельства так сложились. Лика откуда-то узнала, что сменщик несостоявшегося отравителя, пусть и разжалованный до вступления в должность, находится буквально в двух шагах от нее и закусила у дела. Разъяснять это выражение нужно? Каэль отрицательно помотал головой. Что такое мстительность женщин, он знал прекрасно, пусть и не из личного опыта. «Мне нужно покинуть вашу страну, уважаемый шиноби», — спросил он, лихорадочно прикидывая, где бы затеряться. Западный лес воин-маг отбросил сразу. «Во-первых, шпионы лордов-жрецов обязательно найдут там внука того, кто отворил сумеречные врата тюрьмы». А во-вторых, жена высшего мага вполне может и одолжить у мужа могучего духа, решив прогуляться порталом в более цивилизованные земли ради покупки какой-нибудь мелочи вроде нового платья. И слуге шамана, уничтожающего своей силой армии, не придется отвлекаться от обязанностей надолго, чтобы по приказу хозяйки разыскать одного единственного эльфа. «Не обязательно!» покачал головой аристократ, вызвавший его фактически на прием. «И называй меня Семеном». Более того, лично мне бы этого очень не хотелось, поскольку более-менее опытных воинов у нас просто нет. Да-да, и не смотри на меня так. Все наши победы основаны на подавляющем технико-магическом превосходстве, правильной тактике, ну и, конечно, удаче». А потому командир, пусть не особо опытный, но хоть как-то умеющий управляться с отрядом в условиях, когда приходится регулярно рисковать своей шкурой, весьма востребован. Я знаю, ты пока не нашел в себе дело по душе, а потому предлагаю должность полусотника особого нерегулярного отряда нашей армии. К резиденции Михаэля, а значит его жены... Эту часть не планируется подпускать ближе, чем на неделю пути в одну сторону. Лики этого вполне хватит, чтобы через месяц-другой забыть о существовании эльфа по имени Каэль. Если, конечно, сам не напомнишь о себе, тем или иным образом. Польщен оказанным доверием. Медленно ответил военмаг, тщательно подбирая слова и лихорадочно обдумывая свои дальнейшие действия. Обострившиеся инстинкты бывшего пограничника, безуспешно пытавшегося сделать карьеру в столичной страже, твердили о каком-то грандиозном подвохе. «Но слово «нерегулярный» оно означает то, что я думаю». «Наемников», — кивнул в ответ Шиноби. Наших ненадежных вассалов из числа кочевников. Даже преступников, которым было нанесено магическое клеймо. В общем, всякую шваль. Стандартный контракт о приеме на службу будет заключен на 10 лет. Плюс обязательные клятвы о неразглашении некоторой тайной информации, действующие пожизненно и, возможно, посмертно. Что там будет точно, не знаю. «Мих как раз сейчас их разрабатывает созором на пару. Это имя Каэль знал. Его носил человек, некромант, муж Дроу. А кто-то еще говорит, что представители этой омерзительной ветви искусства магии не являются чистым злом. Мысленно вздохнул Эльф, уже понимая, что не сможет отказаться от работы, даже такой мерзкой. У него не было денег. Вообще. Зато была Сариэль, наверняка не привыкшая влачить нищенское существование. Нельзя сказать, чтобы он в нее влюбился, но бросать женщину, которой не на кого надеется, молодой чародей считал бесчестным. Идиоты, так искренне тянуться к самым глубинам мрака, могут лишь существа, изначально приближенные к тьме. «Откажешься, тебя поймут», Пожал плечами шиноби, заметивший задумчивость собеседника. Но оплата щедрая, 15 золотых в месяц. Плюс, конечно, построенный за счет казны отдельный дом в месте дислокации, где сможешь поселиться вместе со своей подружкой. «Вы знаете, что я сейчас не один?» — спросил Каэль. «Следили?» «Работа такая!» — не стал отрицать Семен. «Ничего личного, понимать должен. Так как берешься?» «Кто будет моим командиром и где я смогу найти своих солдат?» спросил воин-маг одновременно с утвердительным кивком. «Насчет последнего ничего сказать не могу», вздохнул Семен. «Это выяснится после того, как закончат с присягой, для которой уже готовят декорации». А вот со своим начальством ты уже знаком. Кандидатур на пост верховного главнокомандующего, кроме Миха, попросту нет. А вот сотником твоим будет Кайлана. И не надо так бледнеть. Она, в конце-то концов, не сама лос, а всего лишь ее бывшая служанка. Каэль почувствовал, как пол уходит у него из-под ног оказаться под командованием Дроу, боги. Чего такого он натворил в прошлой жизни? Пару дней спустя в просторном зале древней пирамиды, выполняющей роль дворца и крепости, являющейся пока единственным высотным строением зарождающегося эльфийского государства под названием «Сумеречный лес», собралось немало народу. Все пришли сюда за одним и тем же, За подданством. Правитель Михаил оказался довольно толковым управленцем и потому, столкнувшись с жутким дефицитом подданных в своей новообразованной стране, начал массово привлекать иммигрантов. Обещано им было многое. Освобождение от налогов на ближайшие сто лет, подъемные выплаты, возможность отдать своих детей, обладающих даром, в обучение к чародеям. Бесплатная помощь целителей при ее не слишком сложных заболеваниях и травмах. Предложения казались настолько заманчивыми, что даже выглядели подозрительно. Да к тому же репутация высшего мага, который обладал потенциальный сюзерен, сама по себе была немного пугающей. Слухов о его силе ходило множество. Но в правдивости некоторых сомневающихся уже не осталось. Странные, но смертоносные устройства, которыми оказались почти поголовно вооружены его подданные, убивали врагов вспышкой и грохотом. Отряды, оснащенные ими, несколько раз видели в боях в разных частях света, куда те попадали в результате исполнения союзнического договора между Сумеречным и Западным лесами. Причем самыми легкими в них могли считаться всадники на гигантских скорпионах, жутких чудовищах, способных разорвать своими клешнями рыцаря в латном доспехе вместе с конем. Но куда больше страх внушали тяжелые войска зарождающегося народа. Шагающие магические конструкты, к которым прочно прилипло название буратинаторы, были малочисленны, но в столкновении по своей огненной мощи могли быть приравнены к дракону, а ведь летающие и плюющиеся пламенем разумные рептилии в войсках сумеречного леса тоже имелись, хоть и в крайне небольших количествах. Но ну, а про то, что почти каждый перворожденный был каким-никаким, но магом, и не упоминали вовсе, потому как это и так было общеизвестно. Эльфам вообще свойственна склонность к этому искусству, что правитель Михаил и доказал, уничтожив в недавнем прошлом своими чарами целую армию орков. Численность погибших зеленошкурых так и осталась невыясненной, но судя по тому, что до столкновения с высшим магом они разграбили не самый маленький город, она явно заслуживала внимания. Да еще ходили неясные слухи, что некоторые темные силы на него очень за что-то обижены и периодически устраивают покушение, единственным итогом которых является пополнение алхимических лабораторий ингредиентами полученными из останков посланцев зла. В общем, репутация у сумеречного леса сложилась своеобразная, и лезть в него даже по приглашению хотели немногие. Но все же находились и такие, кто решался на риск и отправлялся в далекую пустыню, чтобы попробовать зажить в ней лучшей жизнью. За год, прошедший с того момента, как начали созывать добровольцев, их набралось почти полсотни. Люди, эльфы, орки, гномы. Даже один дроу примостился в углу, почти полностью спрятавшись за стоящим там трофейным доспехом с громадной дырой в области грудной пластины. Но вот просто так, на всякий случай. У новых переселенцев, впрочем, как и у большинства остальных жителей этого мира, на темных родичей перворожденных была одинаковая реакция. «Убивать без разговоров!» А в случае численного преимущества последних, бежать с воплями так быстро, как это только возможно, чтобы не оказаться принесенным в жертву на алтарь богини-паучихи. Сумеречный лес оказался, пожалуй, единственным нетемно-эльфийским государством, где дроу готовы были принять не только в виде пленника, дожидающегося мучительной казни. И этот факт стал одной из причин, по которой количество возможных иммигрантов резко сокращалось. Видеть рядом с собой соседей, обладающих настолько плохой репутацией, не хотели практически все. «Каэль, долго нам еще тут стоять?» – подергала эльфа с цветной татуировкой на лице его спутница, принадлежащая к той же расе и раскрашенная подобным же образом. «У меня уже ноги отваливаются». «Терпи!» — попросил ее Каэль, оглядывая зал. «В принципе, помещение как помещение, ничего выдающегося. Иные казармы пышнее выглядят. Никакого сравнения с потрясающим воображением городом, стремительно растущим за пределами пирамиды. Только небольшая канавка рядом с троном настораживают. Очень уж похоже, что сделана она там для смыва воды или крови». Если верить той странной штуке, что висит на стене и вроде как отсчитывает время, правитель придет через пять минут. Это совсем скоро. «А вы не знаете? Церемония принятия подданства долго длится!» Обратился к ним гном с подозрительно короткой бородой и лысым черепом, одетый в кожаную куртку с множеством кармашков, в которых определенно можно было спрятать целый склад оружия. Как его в таком виде пропустила охрана навстречу венценосной особой, было решительно непонятно. Впрочем, подумал Каэль и покосился на собственный меч, который никто и не подумал отбирать не только сейчас, но даже и тогда, когда эльф валялся на соседних с правителем койках в палате лекарей. Просто с пояса сняли и положили в небольшой сундук, расположенный в той же комнате. «Чего высшему магу бояться в собственной-то резиденции?» «Его отсюда разве что бог, спустившийся на землю, выковырнет. Да и то не сразу». О чем-то шушукаясь мимо двух беженцев из древнего леса прошли три личности явно оркского происхождения. И это уже само по себе было странно. Зеленошкуры вести себя тихо не умели в принципе. У них даже толковая разведка из-за этого была страшным дефицитом так как среднестатистический представитель этого народа не понимал, как можно, завидев врага, не издать боевой клич. Удар Гонга сообщил о том, что тот, кого так долго ждали, прибыл. Все взгляды обратились к трону, стоявшему на возвышении в дальнем конце зала, дорогу к которому преграждала светящаяся черта. Пересекать ее, жаждавшим стать подданными сумеречного леса, на предварительном собеседовании с царедворцем, занимающимся иммигрантами, очень не рекомендовали. Они, впрочем, и не настаивали. Связываться с защитной магией себе дороже, а каждый искусный чародей, доживший до высот мастерства, немного параноик. Вопреки ожиданиям, правитель Михаил не возник прямо из воздуха. Просто открылась боковая дверь, и молодой эльф, совсем не похожий на мага, способного в одиночку уничтожать армии, дошагал до своего места и с тяжелым вздохом опустился в каменное кресло. «Ну что?» — вздохнув, сказал он. «Вы все собрались здесь за одним и тем же, за получением гражданства моей страны!» Каэль всеми своими инстинктами воина-мага почувствовал, то тут скрывается подвох. Остальные тоже начали как-то нервно переглядываться. Тон правителя сумеречного леса был странен, и это настораживало. Начнем по порядку, с выяснения личностей тех, кто решил принять подданство. Михаил махнул рукой, и пол под вздрогнувшими орками окрасился неярким светло-синим цветом. «Кто вы и почему решили переселиться сюда?» «Я Ократ! стукнул себя в грудь, прикрытую стальным панцирем, явно трофейным. Слишком уж тонкие узоры были на нем, один из них. «А это мои младшие братья. Наш отец был главой клана, но он проиграл в битве. Его победителей убил ты. Мы пришли отдать долг чести». «Ясно». — хмыкнул правитель. «Знаменитый кодекс война, да? Он вроде бы требует никогда не лгать. Вы это требование, впрочем, выполнили, ведь игра словами — неоткровенное вранье». Следующий пол засветился под гномом. «Меня зовут Мэтр Кроцинфольд», — представился он. «Я скромный ученый и скажу честно». Рассчитываю найти в ваших краях спасение от кредиторов Мои последние проекты не окупили затрат А ваше величество обещал всем деятелям науки Что решат поселиться в сумеречном лесу Некоторое спонсирование Верно, кивнул эльф Деньги будут Редкие реагенты, скорее всего, тоже «Мастер ты талантливый, хоть и небрезливый. За любую работу берешься. В том числе и торговлей медленно действующими экзотическими ядами не пренебрегаешь. Но вот какая незадача. Покойникам иногда не обязательно знать своего убийцу, чтобы указать на него. Ладно». Дальше пойдет наш молчаливый темный эльф, почти умудрившийся залезть внутрь чужих доспехов. Кстати, куда-то дел опилки, которые в них лежали, чтобы эту помесь скафандра с кастрюлей не роняли каждые пять минут. Пол засветился под дроу. «Я второй принц дома Крадац, и моя мать послала меня убить тебя», — честно признался он. «Правда, прекрасно понимая, что эта задача не по силам никому, кроме такого же, как ты, архимага, а потому прошу убежища и защиты и готов взамен предоставить свой клинок и свою верность». «Я шаман», — поправил его Михаил. «Правда, немного необычный. Техношаман, можно сказать. Впрочем, вы этого все равно не поймете». «Верность Дроу – это почти оксюмаром. Но, тем не менее, твой ответ пока наиболее полон и правдив из всех, что прозвучали. Не ожидал». «Нет, честно, не ожидал. Думаю, остальные решатся проявить куда меньше откровенности, а потому скажу сам. Вы все шпионы, воры, диверсанты, отбросы общества и убийцы. И именно потому некоторые из присутствующих мариновались моими чиновниками в гостевом секторе почти три месяца, пока не набралось достаточное количество засланцев, чтобы разобраться с ними разом. Каэль сглотнул. В горле враз пересохло. А Михаэля начали убивать. Ну, во всяком случае, попытаться это проделать Решилось большинство собравшихся в зале Два орка из трех разорвали себе горло собственными руками И их кровь, слившись в единый бурлящий поток Устремилась к правителю сумеречного леса По мановению руки Акрата Человек, облащенный в плащ из шкуры снежного барса И короткие меховые штаны Выпалил в эльфа светящейся стрелой Из громадного арбалета Где он его прятал неизвестно, в свернутом пространстве не иначе. Гном-ученый выхватил из кармана какой-то пузырек, молниеносно осушил его и свалился замертво. Примерно половина находящихся в помещении людей выхватили мечи, явно зачарованные, и бросились вперед, намереваясь разрубить мага на куски в ближнем бою. Мимо виска Каэля пронесся заряд холода, от которого его волосы покрылись иние. Но кто выпустил этот заряд, эльф не видел, занятый другим, куда более захватывающим зрелищем. Нападающие проваливались через открывшиеся в полу, непроницаемые для взгляда из сине черной дыры куда-то вниз, увлекаемые толстыми черными щупальцами, явно принадлежащими кому-то из обителей бездны. Заклятие и оружие не помогали против этих чудовищных и безжалостных конечностей, которые, однако, хватали далеко не всех. Те, кто не предпринял никаких активных действий, остались целыми и невредимыми, да и лежащие на полу тела гнома не тронули. Отчаянный женский вопль резанул слух Каэля, и, обернувшись к источнику звука, он увидел, как его спутница исчезает в одной из дыр, Сариэль! закричал молодой эльф и прыгнул за ней, наконец-то обнажив клинок, но приземлился на плиты пола, по которым уже нельзя было сказать, что секунду назад здесь был портал в «Нижние планы».